ЧАСТЬ ПЯТАЯ Как только безвкусную, почти нетронутую еду унесли, Яну сказали, что к нему пришел посетитель. На мгновение он подумал, что это может быть Фредерика, но также быстро оставил эту надежду. Власти, очевидно, отклонили бы просьбу Фредерике о встрече. «Может быть, это он?» Подумал Ян, не слишком довольный такой перспективой, но угадал. Когда дверь открылась, перед молодым адмиралом предстал председатель Верховного Совета Союза Жуан Ребелло, за его спиной стояла дюжина или около того офицеров войны полиции. «Мне действительно жаль, что нам приходится встречаться в таком месте, грант адмирал Ян». Его голос хорошо подходил к задумчивой маске, которую он носил, но на Яна это в любом случае не произвело никакого впечатления. «Сочувствую, если вы так думаете, но я тоже не просил быть здесь». «Разумеется, нет. Не возражаете, если я присяду?» «Да, проходите». Сев на диван напротив, гораздо более прямо, чем Ян, Рабыл ответил на невысказанный вопрос. Вы нарушили закон о восстании и представляете опасность для выживания нашего государства. Таковы обвинения, выдвинутые против вас в канцелярии Верховного комиссара Империи. И председатель согласен с обвинениями. Я еще не уверен. Я надеялся, что вы окажете мне услугу и полностью опроверните эти обвинения. А вы бы поверили, если бы я это сделал. Я уже мог сказать, что этот разговор ни к чему не приведет. Лицо Ры было потемнело. Лично я всегда верил в вас. Но не очень хорошо могу справиться с этой ситуацией на чисто эмоциональном или моральном уровне. Выживание и безопасность государства не имеют ничего общего с нашими личными отношениями». Ян вздохнул. «На этом вы можете остановиться, председатель. Вы всегда были известны как беспристрастный политик, о чем свидетельствуют многие ваши поступки. Но как же вы можете считать естественным жертвовать индивидуальными правами граждан ради государства?» Выражение лица было скривилось, словно он съел лимон. Вы знаете, что я так не считаю. Но разве это неправильно? Самопожертвование самое благородное из того, что может совершить человек. Вы и правда посвятили себя нашей стране. Если вы сохраните этот образ жизни до самого конца, то потомки будут ценить вас еще больше. Я оно было, что ну это возразить. Рабело, конечно, находился в тяжелом положении, но и он имел право защищать себя. По его мнению, жизнь не сходилась на службе государству. И тем не менее, он всегда делал все возможное, чтобы отработать свое жалование. Более того, он всегда платил налоги, и после того, как его уже проклинали как убийцу, скорбящие семь его подчиненных, погибших в боях под его командованием, почему он должен был сидеть здесь и слушать лекции представителя того самого правительства, для которого он приносил все эти жертвы? Ян решил не говорить о том, что у него на уме. А он вздохнул и снова сел на диван: Чего вы от меня хотите? В этом прямом вопросе не было ничего особенного, и Иоанн просто хотел знать, что на самом деле думает Рыбалова. Ответ представителя был более абстрактным, чем следовало бы, и вызвал в голове Яна громкий предупредительный сигнал. «Вы так молоды, но многое прошли и поднялись очень высоко. Вы ни разу не потерпели поражения даже от самых грозных противников. Снова и снова вы спасали нас от различных опасностей и не давали нашей демократии рухнуть. Нынешние будущие поколения будут с гордостью повторять ваше имя». Ян уставился на Рыбеллу. Было в его слишком формальной манере речи что-то почти осязаемое, чего Ян не мог игнорировать. Зачитывал Лырабеллу и Петафию Яна. Председатель не обращался к Яну здесь и сейчас, а использовал термин «настоящие будущие поколения». Голова Яна почти гудела от мыслей. Фактически в саду его разума созрело много плодов, и среди них висел тот самый плод, к которому пришел Ошелкопф. Он не хотел в это верить, Но ситуация была вне его контроля. Я напрягнул себя за такую наивность. Последние 5-6 лет он подозревал, что должно произойти что-то плохое. Но теперь ситуация была брошена на роликовые коньки и разогналась до полной скорости, а тормоза, казалось были напрочь сломаны. Естественно, добропорядочные граждане должны подчиняться закону. Но когда и государство пытается нарушить права личности с помощью законов, которые политики установили только для себя, тем же самым гражданам было бы прямым грехом соглашаться с этим. «Народ демократического государства имеет право и обязанность протестовать, критиковать и выступать против преступлений и ошибок, совершенных правительством». Я однажды сказал то же самое Юлиану. «Те, кто не выступал ни против несправедливого обращения, ни против несправедливости властимущих, были скорее не гражданами, арабами, рабами. А те, кто не сопротивлялся, даже когда нарушались их собственные справедливые права, точно никогда бы не стали бороться за права других». Если правительство Союза собиралось судить Яна за самовольное управление военными кораблями и имуществом, принадлежащим вооруженным силам Союза, ему оставалось только смириться со своей судьбой, но что насчет его мнения? Закон есть закон, и если он каким-либо образом его нарушил, он имел право предстать предприсяжными, однако Ян пока не был готов сдаваться. Они желали его смерти, и это был единственный способ добиться такого исхода, Структура власти позволяла принимать законы посредством надлежащей правовой процедуры и наказывать преступников в соответствии с этими законами. Но предумышленное убийство было несправедливым использованием власти, а само действие было доказательством уродливости их мотива. Еще более прискорбным было то, что его обвинителем являлось то самое правительство, для которого он столько работал. Даже зная, что Рибелло был вынужден поступать подобным образом, Ян с трудом мог ему сочувствовать, Как ни крути, но вполне очевидно, что тот, кого собираются убить, должен быть более достоин сочувствия, чем убийца. И все равно, даже если правительство имеет право убить его, он не был обязан сдаваться без боя, и я не был в нарциссическом настроении, поэтому не стал соглашаться с эпитофиром Беллу, и мазахиски утверждать себя, что самоотверженная смерть была для него самым значимым поступком. Сквозь фигуру этого невольного актера он посмотрел в карие глаза Фредерики на заднем плане. Она-то явно не собиралась просто стоять и смотреть, как Ян будет несправедливо похищен или погибнет бесполезной смертью. Чтобы спасти своего никчемного мужа, она опустит вход всю свою смелость и способность к интригам, а пока Яну придётся выиграть немного времени, Ян прокручивал в уме эти мысли, почти не обратив внимания, что Рубелло уже встал и попрощался. Адмирал Роквелл, занявший пост директора Центра стратегического планирования после создания администрации Рубелло, Не уходил домой, ожидая определенного отчета в своем кабинете. Здание от центра буквально на днях было восстановлено после того, как его до основания разрушили ракеты Имперского флота Миттермайора, а в нескольких подземных помещениях все еще велись ремонтные работы. В 23.40 сообщение поступило от командира спецназа полковника Джавафа. Ему не удалось арестовать вице-адмиралов Шанкопфа Аттенбура, даже не пытаясь скрыть разочарование, адмирал отругал капитана Гауфа. «Я понимаю, что вец адмирал Шонкопф эксперт в рукопашном бою. Думаю, что и адмирал Аттенбуро тоже может постоять за себя. Но ведь их же всего двое. Наверное, мне следовало выделить вам два отряда». «Но дело было не только в них двоих», — поправил полковник Джава в грубом, но удрученным тоном. «Из ниоткуда появились розенриттеры и напали на нас, благодаря чему им удалось скрыться. Шоссе номер восемь усеяно пылающими машинами и трупами. Посмотрите сами». Полковник отступил в сторону эскадра, открыв вид на множество силуэтов, движущихся вокруг оранжевого пламени, разгоняющего вечерние сумерки. Сердце Роквелла сделало тройное сальто в груди. В этом замешан весь полк разноритеров. Полковник Джаваф потер свежие светло-фиолетовые синяки на скулах, словно показывая, что они приложили все силы, но ничего не смогли поделать. Их состав не пополнялся со времен битвы при Вермиллионе!» И тем не менее, к этому полку все еще причислено более тысячи солдат. И это непростая тысяча». Адмирал Роквелл вздрогнул. Никаких объяснений более не требовалось. Полк Крузенриттеров, возможно, немного преувеличивал, утверждая, что их боевые возможности сравнимы с целой дивизией, но все равно под этими словами были основания. «Ваше превосходительство! Я готов разжечь пожар, но мне интересно, есть ли у вас все необходимое, чтобы его потушить!» Высказав это полусаркастичное размышление, Полковник Джава стал ждать ответа своего начальника, точно зная, что распространение огня в данном случае неизбежно. Лицо адмирала Роквелла напоминало дюжину кислых выражений в одном. «Понятия не имею. Об этом нужно спрашивать правительство».